13. Мистер Поттер умел заставить губную гармошку издавать такие звуки, словно поезд идёт по рельсам, или ребёнок плачет, или дождь хлещет на ветру. В воскресенье Майк и Фрэнки устроились на скамейке в тениочке рядом с коттеджем Поттеров и заслушались, очарованные. Майк не отрываясь следил взглядом за руками и ртом мистера Потера и за движениями его головы, качающейся в такт музыке. Мелодии вроде были знакомы, но словно приправленные своеобразным повторяющимся ритмом. Они как будто переносили Майка в иное место и время, что-то древнее, почвенное. Ритм пульс то вступал, то замирал. Вопрос-ответ. Майк никогда ничего похожего не слышал. Когда мистер Поттер прервался, Майк спросил: "Что это за звучание?" Мистер Поттер кивнул, улыбаясь во весь рот. "Цепляет, а, называется блюз. Почему?" спросил Фрэнки. "Слышал, как говорят, блюзовое настроение", отозвался мистер Поттер. "Это значит, человек угрюмно Или печальные мысли о жизни одолели. Блюз это музыка обо всех жизненных испытаниях, которые оставляют след в сердце человека. О том, чего хочется, а нет. Блюз это песня, которая просится жить. Но музыка не всё время грустная, сказал Майк. Ну да. В этих песнях всякого намешано, кивнул мистер Потер. В том-то и дело. Сколько ни есть у человека, всегда в жизни найдёшь ещё много. И сколько бы грусти ни было в песне, всегда найдётся столько же и другого, вроде как, может быть, когда-нибудь станет лучше. А из всякой песни можно сделать блюз? спросил Майк. Не из всякой. Но почти любая может звучать по блюзовому. Фрэнк изосмеялся. По блюзовому? Смешно. Это значит, почти каждой песне можно придать аромат блюза. Мистер Поттер поднёс гармошку к губам и заиграл "Ты свети моя звезда". Мелодия была та же, какую им пела мама, только с повторяющимися фразами. Под конец мистер Поттер заставил гармонику рыдать в голос. Как вы это делаете, спросил Майк. Легко, усмехнулся мистер Поттер. Берёшь мелодию и разбираешь на часть. Некоторые строчки подправляешь, потом посыпаешь порошочком из собственного утра. Играешь так, будто выкладываешь на обозрение чувства, которые живут в твоей душе: радость, печаль, злость. Вот, смотри, Майк. Повторяй за мной. Он сыграл два аккорда. Майк повторил. Их. Мистер Поттер сыграл одну ноту, чуть изменив её в конце. Майк это повторил в точности. Мистер Поттер играл каждую музыкальную фразу немножко иначе, чем предыдущую. Так они и перебрасывались нотами будто словами: сперва мистер Поттер, за ним Майк. Потом пошли музыкальные фразы подлиннее, как будто целые предложения. Дальше больше, словно пошёл настоящий разговор. Когда они остановились, Френки захлопнул ладоши. "Теперь я", потребовал он. Мистер Поттер начал всё сначала. Для Френки он играл музыкальные фразы попроще. Когда Френки ухватил суть, к ним присоединился Майк. Так они сидели под деревом, три губные гармошки разговаривали друг с другом, и после всего, что случилось за эти несколько дней, Майк решился впустить в своё сердце ещё капельку счастья. Из задней двери большого дома выглянула миссис Поттер. Она помахала Майку и Френки, подзывая их к себе. Френк первым подбежал к ней. Мистер Поттер показал на гармошку Майка. "Особенная она у тебя. Никогда не слышал такого звука", Майк кивнул. "Я как-то необычно себя чувствую, когда на ней играю". Мистер Поттер улыбнулся. Бывает такое. Словно весь мир становится ярче, и как будто всё возможно. Майк его понял, он и сам так чувствовал. Майк показал мистеру Поттеру крошечную букву В с завитушками на боку гармоники. Что она значит? Не знаю. Не видел ничего похожего. У Фрэнка тоже такая есть. Майк покачал головой. Нету. Я проверял. наверное, метку изготовителя. У тебя не только гармошка особенная, ещё и талант от природы. Миссис Поттер всё ахла, как ты играешь на рояле. Теперь я понимаю, о чём она толковала. Погоди-ка минутку. Мистер Поттер скрылся в коттедже. Скоро он вернулся и вручил Майку толстую книгу, сплошь заполненную табулатурами для губной гармошки. Вот, могу одолжить на время. Тебе будет интересно. Завтра придёшь? Устроим ещё джем-сейшн. Майк снова кивнул. Да, сэр. Спасибо. Он медленно пошёл к дому, наигрывая мелодию, которую только что выучил. Какое-то движение привлекло его взгляд. Из окна второго этажа на него смотрела миссис Тербридж. Майк хотел ей помахать, но она уже исчезла, задёрнув занавеску. У Майка так и не было случая извиниться за то, что без спросу играл на рояле. Она всё ещё сердится из-за этого. Или тут что-то другое. Мистер Берберич по-прежнему вел себя странно. 2 недели мальчишки считай её и не видели. Миссис Поттер следила за тем, чтобы они всё время были чем-нибудь заняты. Еда, Игры, работы по дому, Фрэнки всюду бегал хвостом за мистером Поттером. Раз в несколько дней приходил мистер Говард, обедал вместе с ними, потом оставался поиграть в мяч в саду или в шашки на террасе. Он же водил их в парк по выходным, а она ни разу не ходила с ними. Майк старался себя убедить, что это неважно. Хватит этого, что они с Фрэнки вместе. Но он видел, как Миллус Га провожает миссис Сёрбридж взглядом, когда та быстрым шагом проходит мимо. Фрэнки отчаянно хотелis снова быть в семье, а в глубине души Майк и сам об этом мечтал. Утешение приносил бальоз. Майк подолгу упражнялся с мистером Поттером, разбирал мелодии из книги и переделывал в блюзы все песни, какие знал. Музыка поднимала его ввысь, будто он стоял на плечах неведомого могучего существа. В душе просыпалась надежда, всё казалось возможным, и музыка рвалась изнутри словно сияние. А в промежутках его одолевала растерянность. Что-то наморило драйв было сильно неладно. Вечером накануне 4 июля, дня независимости США, Майк сидел на краю кровати, листая страницы книги, которую дал ему мистер Поттер. Вначале ему попалась мелодия Спокойной ночи, дамы, затем Потому что он хороший парень и О, Сюзанна. Фрэнк забрался на кровать рядом с ним. Сыграй мне, пожалуйста. Майк заиграл Старый дом в Кентукки. Здорово. прошептал Фрэнки. Глаза у него уже закрывались. Как ты думаешь, Майк? Завтра? Его веки сомкнулись, а лоб хмурился, как будто Фрэнки изо всех сил загадывал желание. Майку не нужно было слышать окончания вопроса. Брат каждый вечер спрашивал одно и то же: "Как ты думаешь, завтра она побудет с нами? Может, позволит обедать вместе с ней?" аня отдельно в кухне майк разгладил пальцем морщинку у фрэнки на лбу как ты думаешь она поведёт нас в парк смотреть фейерверки потому что 4 июля же сквозь сон пробормотал фрэнки тем более что мистер говард уехал конечно милюзга шепнул майк спи может завтра всё будет